Глава. Ветер перемен. Да неважно, отмахиваюсь. Потому что и правда, неважно. Алла, Светка, Валентин, 30 дней до развода, трудовая книжка, которую я забыла забрать, недостаток кофе в крови, недостаток крови в кофе, вечная грязь родного города, обсчитавший таксист, натирающие туфли. Всё, неважно. Важно только, что вот он. Стоит передо мной, и ослепляющий свет прожекторов, закреплённых где-то в вышине, обтекает его крепкую фигуру, обливает её золотым, почти солнечным светом. Под рубашкой крепкие плечи, я ещё помню, как гладила их и чувствовала жар под тканью, жар под кожей. Закатанные по привычке рукава и тёмные волоски на них, о которые хочется потереться щекой, как кошка. Строгие джинсы, которые вчера не могли скрыть, как он меня хочет. Взгляд прозрачно-светлых глаз, оттенок которых так и не могу уловить, то ли в июньскую зелень, то ли вот цветы апрельского неба, то ли в грозу майскую. Хмурится, ерошит тёмные волосы, пропуская их сквозь пальцы, и мне так бешено хочется сделать это самой, что я чуть не забываю, что собиралась сказать. Что всё неважно, потому что я хочу попросить его. богдан и губы сами складываются в улыбку, выговаривая его имя. Как в седьмом классе млеешь от сладкого ужаса, записывая своё имя рядом с фамилией того, кто нравится. А сейчас даже просто произнести его имя уже праздник. «Даша». Он шагает ко мне, нагло пристраиваясь в очередь к кофейному окошку, как будто так и надо, но в голосе шипит раздражение. «Послушай», — я мнусь, оглядываясь по сторонам, Очередь равнодушна, но это только до первых слов, которые выдадут мои намерения, и потому я осторожна, как ниндзя на минном поле. ты и зря это. Нам не надо. Он рядом, рядом, рядом. Я вдыхаю его запах, переступаю с ноги на ногу и почти незаметно касаюсь рукой его предплечья. Вздрагиваем оба. Смотрим друг на друга стремительно расширившимися зрачками. Не знаю, как он... а я только силой воли, выработанной за полжизни на диетах, удерживаюсь от того, чтобы повиснуть у него на шее и целоваться до одурения. Что? Голос Богдана резко хрипнет, но он откашливается и продолжает резко и зло. Встречаться с тобой тоже нельзя? Весь месяц? Да тише ты, люди кругом. Не стоит, киваю. Зато с моей женой у тебя какие-то дела. Так вот, что его злит. «Никаких дел. Она предлагала работу, я отказалась. И ещё бы ты согласилась». Мрачно говорит Богдан. «Это была бы идеальная работа для меня», — грустно вздыхаю. «Потому что Алла и вправду занимается ровно тем, на чём я в Москве собаку съела, и, судя по её портфолио, куда более породистую, чем она. Если бы я задумалась, то сама бы занялась чем-то подобным». Последние тренды, вечная классика, сочетание цветов и фактур, цветотипы, личный стиль — всё это воздух, которым я дышала три года. Я могла бы подобрать гардероб по запросу женщине с любым бюджетом, даже учитывая, что в местных бутиках коллекции прошлого года. Но подчиняться или, того хуже, конкурировать с женщиной, муж который сейчас смотрит на меня сверкающими яростью глазами, в то время как его рука уже обняла меня и поглаживает успокаивающий по спине... Ну, так себе идея, честно. «Прости, Даш», — вдруг покаянно говорит Богдан. «Ты права. Если бы не я, у вас мог бы получиться прекрасный рабочий дуэт. Алка в организаторских вопросах хороша. а ты бы занималась творчеством». «Богдан?» Он почему-то чертовски меня растрогал этой капитуляцией. «Ваш кофе, молодые люди». Мы оба очнулись будто ото сна, разбуженные вмешательством продавщицы. Только отойдя со стаканчиком к скамейкам у панорамных окон, я сообразила, что мы не заказывали никакого кофе. Засмотрелись друг на друга. «Спасибо доброй женщине за спасение». Но с этим и правда надо что-то делать. «Послушай, Даш, мы всё-таки взрослые люди», — начал Богдан. «Не знаю, что он хотел мне сказать. Что мы можем держать себя в руках? Что имеем право иногда этого не делать? Что нам должно быть наплевать, кто о чём подумает?» «Богдан, послушай и ты», — твёрдо сказала я. «Это всё было как затмение, как ветер, ветер перемен». Я подняла на него глаза и снова пожалела, потому что тем ветром мгновенно выдуло все мысли. Вот зачем у него такая тёмная щетина растёт аккуратно, как по линейке, вырисовывая острый угол на челюсти? И это не работа стилиста, я же вижу. Она мягкая или колючая? Что будет, если я дотронусь кончиками пальцев? Больше ничего. «Ветер перемен», — выдыхает Богдан, глядя на меня потемневшим взглядом. «Как ты точно!» «Всё так!» «Весной много у кого сносит голову?» — говорю я, с трудом вспоминая заготовленные слова. Сейчас они не имеют никакого смысла, но я потом себя за них поблагодарю. Это не повод рушить то, что строилось годами. «Я уже всё решил, Даш», — говорит он в то же мгновение, как я заканчиваю свою речь. Словно только терпеливо ждал финала, не вслушиваясь. «Я тоже», — вздыхаю я. «Я сделала неправильную вещь, это ты сделала неправильную вещь. Твоя жена вовсе не хотела разводиться с тобой. Я не хочу быть причиной разрушения семьи. Только не я. Прости». «Что именно простить?» Медленно говорит он, и глаза его покрываются корочкой льда. Теперь они совершенно точно голубые, как арктические ледники. А мне страшно. «Давай... вообще не будем... ничего... никогда...» «Мне так страшно, что я даже не могу это произнести». «Никогда?» — холодно переспрашивает Богдан. Его ладонь на моей спине замирает, и я шагаю в сторону, отделяюсь от него, словно по-живому разрываю, словно мы успели срастись кожа к коже за эти несколько минут. «Да», — сглатываю кофейную горечь. «Понимаешь, даже если у нас что-то получится, нам ведь не будет здесь жизни. Город маленький, все на виду». Меня вот на работу уже взяли, дизайнером интерьеров, представляешь? не модные шмотки, конечно, но зато я об этом мечтала в детстве. Даже обои в кукольном домике сама раскрашивала. Начальник с твоей женой хорошо знаком. Думаешь, он меня оставит, когда всё откроется? Да и у тебя многое на связях построено, да ведь? Серьёзно, стоит ли это влюблённость разрушения жизни? Твоей, Аллы, моей? Не стоит? поднимает бровь Богдан. Я опускаю глаза и качаю головой. Вечером Светка приволокла бутылку дешёвого шампанского и эклеры из кондитерской. «Отметим твоё трудоустройство», провозгласила она, хлопая пробкой. «Молодец, что Алке отказала. Она бы на тебе ездила, а бабки сама бы гребла». «Ничего», — я вымученно улыбнулась и подставила бокал под пенную струю, заливающую стол, пол и Светкина платье. «В любом дизайне есть мода и творчество». «Это точно!» — хохотнула Светка. «К тому же, так ты бы только с богатенькими тётками общалась, а там змеюшник ещё тот. А теперь будешь иметь дело с их мужьями. Может, подцепишь себе кого? А я Багдашу». «Свет!» — я поморщилась. «Давай не надо. Ты знаешь, как я к этому отношусь». «Ну ладно, ладно». Она чокнула с бокалом со мной и ухватила эклер с шоколадной глазурью. «Тебе найдём специально богатого холостяка. Надеюсь, они там ещё остались?» «Угу. Ты какая-то невесёлая», — подозрительно покосилась на меня Светка. «Только не заваливайся обратно на диван в депрессии. Я больше эту кучу говна в своей квартире терпеть не собираюсь». «Просто устала», — соврала я, допивая шипучку. От взгляда на сладкое тошнило. «Давай отдохни к выходным. У нас выезд на шашлыки. Погодку обещают зашибись. Солнце, ветер...» «Ветер», — пробормотала я. и Испохватилась. «У кого?» «У нас». «Ну, наша компания». «Там и Богдан твой будет?» — подозрительно спросила я. «Я же сказала, не хочу участвовать в таком». «Не бойся, не будет». Светка опрокинула бокал, И закашлялась от попавших в нос пузырьков. Алка сказала, у него в субботу какие-то семейные дела. Слава богу, сказала, что этот разводный бред даёт ей право хоть месяц его роднёй не видеться. «Хорошо», — кивнула я. И правда повеселела. «Шашлыки, компания, что может пойти не так? Тем более без Богдана».